Бывало, конечно, и раньше, что художника или ученого, неугодного королевской фаворитки, тупой и словострастной особе, продавали за границу или травили мышьяком, но только Дон Ребо взялся за дело по-настоящему. За годы пребывания на посту всесильного министра охраны короны он произвел в мире арканарской культуры такие опустошения, что вызвал недоумение даже у некоторых благородных вельмож, заявивших, что двор стал скучен, и во время балов ничего не слышишь, кроме глупых сплетен». Багир Кесенский, обвиненный в помешательстве граничащим с государственным преступлением, был брошен за стенок и лишь большим трудом вызволен руматой и переправлен в метрополию. Обсерватория его сгорела, а уцелевшие ученики разбежались кто куда. Лейбзнахарь Тата вместе с пятью другими лейбзнахарями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 Это было уже шестое покушение за последний месяц, и поэтому сам факт покушения интереса почти не вызывал. Обсуждались только детали. Румато узнал, что при виде убийцы его величество приподнялся на ложе, заслонив с собой прекрасную Дону Мидару и произнес исторические слова. Вшёл вон, мерзавец!» Большинство охотно верило в исторические слова, полагая, что король принял убийцу за лакея,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 Благосклонное дворянство в полголоса беседовало. «Вот-вот, та самая кобыла. Она засеклась, но будь я проклят, если бы не проиграл ее тем же вечером, Дону Кэу». «Что касается бедер, благородный Дон, то они обыкновенной формы. Как это сказано у Цурена? М -м -м -м. Горы пены прохладной... М -м -м -м. Нет, холмы прохладной пены...»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 А Дон Томео наблевал на пол Подскользнулся и упал головой в камин Вот монах ей и говорит «Расскажи-ка мне, красавица, твой сон!» <сélvely> <сélvely> «Ужасно обидно!» — подумал Румата «Если меня сейчас убьют, Эта колония простейших будет последним, Что я вижу в своей жизни» «Только внезапность!» «Меня спасет внезапность!»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 Каких-то серых мужланов понапихал во дворец Я болен А он всех глиб знахари поперевешал Румат окончил надевать туфлю И поклонившись отступил на два шага Он поймал на себе внимательный взгляд дона Рэбы И поспешил придать лицу высокомерно тупое выражение Я совсем больной Продолжал король У меня уже все болит Я хочу на покой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 Молчите, я сам знаю, что он отравитель И плевать я на это хотел Что тут такого, что он отравитель? Он был знахарь Понимаете, убийца? Знахарь! Одного отравит, другого вылечит А вы только травите Лучше бы вы сами повесились Дон Рэба поклонился, прижимая руку к сердцу И остался в таком положении Ведь всех же повесили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 Румато физически ощутил, сколько пристальных глаз смотрят сейчас на него поверх оперения стрел. Он-то знал, зачем идут под потолком спальни ряды круглых черных отдушин. Дон Рэба тоже смотрел на него с выражением вежливого, благожелательного любопытства. «Что это значит?» – брюзгливо осведомился он. «Ну, приказываю». «Ну, где ваш лекарь?» Румата весь напрягся.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 и, пометуя о долге моего рода перед государями, я выписал из Ирукана знаменитого высоконаучного лекаря доктора Будаха. К сожалению, однако, путь Будаха был прерван. Серые солдаты уважаемого Дона Рэбе захватили его на прошлой неделе, и дальнейшая его судьба известна только одному Дону Рэбе. Я полагаю, что лекарь где-то поблизости. Скорее всего, в «Веселой башне».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 И исключительно только для того, чтобы уберечь почтенного человека от случайностей дальней дороги Не буду я скрывать и того, что не торопился представить Будаха Ируканского вашему величеству Как же вы это осмелились, укоризненно спросил король Ваше величество, дон Румата молод и столь же не неискушен в политике, сколь многоопытен в благородной схватке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 Румата бесцельно брел по бесконечным коридорам и переходам дворца. Темным, сырым, провонявшим аммиаком и гнилью, мимо роскошных убранных коврами комнат, мимо запыленных кабинетов с узкими зарешетчатыми окнами, мимо кладовых, заваленных рухлятью с ободранной позолотой. Людей здесь почти не было. Редкий придворный рисковал посещать этот лабиринт в тыльной стороне дворца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 Мучительно пытаясь вспомнить параграф из скверно вызубренной статьи И никак не может сообразить Нужно ли рубить благородного Дона топором Орать ли ему караул Или просто махнуть рукой Все равно никто не узнает И он махнет на все рукой и вернется в свою нишу Сунет в пасть ком жевательной коры и будет чавкать Пуская слюни и причмокивая И ничего на свете он не хочет знать И ни о чем на свете он не хочет думать. Думать. А чем лучше орел наш Дон Рэба? Да, конечно, его психология запутаннее и рефлексы сложнее. Но мысли его подобны вот этим пропахшим аммиакам и преступлениями лабиринтам дворца. И он совершенно уже невыносимо гнусен. Страшный преступник и бессовестный паук. «Я пришел сюда любить людей».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 «Жизнь так скучна!» «Вы меня, очевидно, неправильно понимаете!» Лейтенант смотрел на него безумными глазами. «Посудите сами! Какое мне дело до нечистоплотных связей Дона Рэбы, которого, впрочем, я слишком уважаю, чтобы как-то судить! И потом, простите, я спешу! Меня ждет дама!» Дон Репат снова облизнул губы, неловко поклонился и боком пошел прочь. Румату вдруг осенила счастливая мысль. «Кстати, мой друг!» – приветливо окликнул он. «Как вам понравилась небольшая интрига, которую мы провели сегодня утром с Доном Рэбой?» Дон Репат с готовностью остановился. «Мы очень удовлетворены», – сказал он. «Не правда ли это было очень мило?» «Это было великолепно! Серое офицерство очень радо, что вы, наконец, открыто приняли нашу сторону!» «Такой умный человек, как вы, Дон Румата!»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 Он плохо представлял себе, что собирается делать, но он понимал, что это удивительная редкостная удача. Он должен слышать разговор между двумя пауками. Недаром Дон Рэба обещал за живого Вагу в 14 раз больше, чем за Вагу мертвого. из залиловых лиловых портьер ему навстречу выступили два серых лейтенанта с клинками наголо «Здравствуйте, друзья», – сказал Румато, остановившись перед ними. «Министр у себя?» «Министр занят, Дон Румато», – — сказал один из лейтенантов. «Я подожду», — сказал Румато и прошел под портьеры. Здесь было непроглядно темно. Румато на ощупь пробирался среди кресел, столов и чугунных подставок под светильники. Несколько раз он явно слышал чье-то сопение над ухом. И его обдавало густым чесночным пивным духом. Потом он увидел слабую полоску света, расслышал знакомый гнусавый тенорок почтенного Ваги и остановился. В ту же секунду острие копья осторожно уперлось ему между лопатками. «Тише, болван!» — сказал он раздраженно, но негромко. «Это я, Дон Румата!» Копье отодвинулось. Румата подтащил кресло к полоске света, сел, вытянув ноги, и зевнул так, чтобы всем было слышно. Затем он стал смотреть. Пауки встретились. Дон Рэба сидел в напряженной позе, положив локти на стол,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 «Идут и чернушенькой и объятно хлюпнут по моргазам!» «Это уже двадцать длинных хохорей!» «Марка было бы тукнуть по пестрякам!» «Да хохори облыгоружут!» «На том и покалим сростень!» «Это наш примар!» Дон Рэба пощупал бритый подбородок. «Студно туково!» Задумчиво сказал он. Вага пожал плечами. «Таков наш примар!» «С нами габудется для вашего оглода несросно!» «Погабарям?» «Погабарям!» — решительно сказал министр охраны короны. «И пей круг!» — произнес Вага, поднимаясь. Румата, оторопело слушавший эту галиматью, обнаружил на лице Ваги пушистые усы и острую седую бородку. Настоящий придворный времен прошлого регенства. «Приятно было побеседовать!»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 Все было ясно. Пауки договорились. Руматов встал и наступая на чьи-то ноги, начал пробираться обратно к выходу из лиловых покоев. Король обедал в огромной двухсветной зале. Тридцатиметровый стол накрывался на 100 персон. Сам король, Дон Реба, особой королевской крови, два десятка полнокровных личностей, обжоры и выпивох.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 «Не повернуться, не поёрзать не пощупать рукой я не решаюсь». «Однако, улучив момент, я запускаю руку под себя, и что же?» «Действительно мокро?» «Нюхаю пальцы?» «Нет, ничего особенного не пахнет». «Что за притча?» «Между тем обед кончается, все встают, а мне, представьте себе, благородные доны, вставать как-то страшно. Я вижу, что ко мне идет король». «Король!» Но продолжаю сидеть на месте, словно барон деревенщины, не знающий этикета Его величество подходит ко мне, милостиво улыбается и кладет руку мне на плечо «Мой дорогой Дон Тамео, говорит он «Мы уже встали и идем смотреть балет, а вы еще сидите» «Что с вами, уж не объелись ли вы?» «Ваше величество», — говорю я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 «Вы испачкали ему седалище!» «Дон Рэба заливаясь смехом, вынимает кинжал и принимается чистить торт с моих штанов!» «Вы представляете мое состояние, благородные доны?» «Не скрою, я трясся от страха при мысли о том, что дон Рэба, униженный при всех, отомстит мне!» «К счастью, все обошлось!» «Уверяю вас, благородные доны, это самое счастливое впечатление в моей жизни!»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 «Я склоняю голову перед тем, что вам пришлось пережить, отец Гур. Но я от души осуждаю вас за то, что вы сдались». Гур-сочинитель вдруг принялся шептать так тихо, что Румата едва слышал его сквозь чавканье и гул голосов. «А зачем все это? Что такое правда? Принц Хаар действительно любил прекрасную меднокожую Яйнервниору. И были у них дети. Я знаю их внука».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 Вылечил все-таки свои коленки Покажи зубы Так Ничего зубы Мне ну, бы такие И руки ничего крепкие Здоровый Здоровый, хотя и мозгляк Ну давай, голубчик, лечи, чего стоишь В Ваше величество Соизволит показать ножку Ножку Услышал Румата Он поднял глаза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 Это лекарство известно одному мне Я вылечил им дядю герцога руканского. Что же касается растирателей То ведь они не вылечили вас, ваше величество Король посмотрел на Дона Ребу Дон Реба сочувственно улыбался Мерзавец ты! Сказал король лекарю неприятным голосом Мужичонка, мозгляк паршивый! Он взял кубок «Вот как тресну тебе кубком по зубам!» Он заглянул в кубок. «А если меня вытошнит?» «Придется повторить, Ваше Величество!» Скорбно произнес Будах. «Ну ладно, с нами Бог!» Сказал король и поднес было кубок к рту, но вдруг так резко отстранил его, что плеснул на скатерть. «А ну выпей сначала сам!» «Знаю у вас и руканцев «Вы святого Мейку варварам продали!»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 Истошно вопил король, сметая со стола посуду Выскочив из зала, Румата нырнул в какую-то портьеру и стал хохотать За соседней портьерой тоже хохотали Надрывно, задыхаясь, с повизгиванием